Глава 12. Мастер тактики. Как только члены команды Слава Император начинали сближаться друг с другом, Пань Пасы сразу реагировал и приказывал своим отступателям совершать перестроение. Таким образом он наблюдал за тем, насколько слаженно работает противник и как использует прикрытие. Подобное случилось уже несколько раз. Команды то собирались вместе, то разбегались в разные стороны. Хок-то лень наморщил брови. Он понял, что Пань Пасы пытается прощупать новых участников, а Латеры Б и еще не участвовали в боях на этом соревновании, и пусть оба успели заработать хорошую репутацию в Академии, ни у кого не было информации касательно их умения работать в команде. По линиям! Слава императора без колебаний изменила свое построение вслед за противником. Это перестроение обещало стать последним. А в этот раз оппоненты оказались уже совсем близко друг к другу. Разведчики впервые встретились друг с другом. «Стингер М. Дзиньяола против сверяпостиля Сфинкса под управлением Эдгара». Каждая команда хотела перехватить инициативу в свои руки, и многое в этом плане зависело именно от разведчиков. Эдгар оказался в менее выигрышном положении, чем противник, но и положение Дзиньяола вовсе не было таким уж удобным. Максимум, что он смог сделать, это первым захватить более выгодную точку. Это могло дать его команде небольшое тактическое преимущество, но не дало. Сверя после Асфинкса стал без конца обстреливать данную позицию, а подойти к нему Хоктолин не решался. В битве с Паньпасы, увидев трещину в обороне, тут же бросаться в атаку – самая настоящая глупость. Б, и Кейси вновь отыскали друг друга среди зданий. Оба несли на плечах тяжелый груз ответственности и ужасно гордились этим. Не сговариваясь, они выбрали одинаковую модель меха – дозорный тип 5. Так что это была схватка, в которой уже невозможно будет оправдать свой проигрыш. Они должны действовать очень мудро. Их противостояние могло показаться скучным. В основном разведка и контрразведка. Они почти не совершали выстрелов, военные действия между ними происходили больше на психологическом уровне. Как-никак оба уже могли считаться мастерами, чьи навыки стрельбы доведены до идеала. А это значит, что все будет зависеть от их выносливости, психологической выдержки, а также от навыков скрытности и наблюдения. Самым удивительным оказалось то, что при последней перегруппировке против то Линя вышел Маса Такаши, и это показалось многим весьма мудрым шагом. Можно было сказать наверняка, если бы Пань Пасы решился выйти против капитана Асланцев один на один, то его линия оказалась бы под угрозой прорыва, ведь хокту Линь превосходил его в убойности, к способность Пань Пасы скорее многофункционального характера, а вот у Хокто Линя конкретно боевая способность. Но когда противник тяжелый мех... Лень пусть не станет его бояться, да и раздавить танк — не непосильная задача для него. Однако, учитывая, что он как командир отвечает за действия всей команды, у Хокталини не останется иного выбора, кроме как остудить немного свой пыл. К тому же, раз Пань-Пасы не будет находиться постоянно перед его глазами, то и все его планы раскусить будет сложнее. Его тактики брали начало из настольных игр, в которых Пань-Пасы не было равных, И именно это позволило сейчас его команде при явных слабостях поставить противника в неудобное положение. «Ау, oh, мне такое что напомнило. Принять одну потерю, чтобы обеспечить две победы?» Вытрищив глаза, произнесла сью и старую идиому. «Ага, это как выставить перед конем пешку, которую он не сможет съесть». Таким образом, не очень быстрый тяжелый мех заблокировал сильнейшего бойца Асланцев. В то же время сильнейший боец Звёздные Силы, который является и драм команды, Может возглавить нападение в любом другом месте. Только вот где именно он это сделает, пока все равно не очень понятно. Кат со своим заявлением попал не в бровь и в глаз. У Пань определенно имелся какой-то коварный план, и Хокту тоже об этом догадался, поэтому приготовился к тому, чтобы ответить ударом на удар. К тому же он решил не начинать действовать до тех пор, пока его противник не сделает первый шаг. А отзывы вышла против Латера. Его тиран явно был готов начать действовать в любую секунду, однако его целью, очевидно, не был посланец небес Аутзавей. Скорее всего, он ждал момента, чтобы использовать свою ракету и настигнуть кого-нибудь из врагов вместе с одним из своих товарищей по команде. Так что Аутзавей только и нужно было держать нужную дистанцию, чтобы помешать ему реализовать задуманное. Тем не менее, все зрители смотрели не на них, а на пань-пасы. Его следующий шаг, следующий приказ станет спусковым крючком. Противостояние на линиях вовсе не означает, что каждый из бойцов должен строго находиться на своем месте. Даже наоборот, все участники должны быть готовы в любую секунду броситься на помощь к товарищу, как для нападения, так и для защиты. Маса Такаша отошел назад, предоставляя Хокталиню возможность прорвать эту линию. Но в это же время Аудзавэ резко покинула свою позицию, оставив Латра одного и устремилась в сторону Пань-Пасы. «Сейчас что-то будет!» Никто с самого начала не верил, что Пань Пасы решится на честное лобовое столкновение. Кто-то даже выругался. Что на уме у этого подлеца, Пань Пасы? Зачем он решил объединиться со отзывой? Они хотят произвести налет. В глазах Ван Джены мелькнул огонек. Их цель – Хок -толень. С точки зрения координирования и слаженности внутри команды, известные силы и славы Императора всегда находились в первых рядах, Но все же Пань Пасы выделялся даже на фоне асланцев. Ван Жен уже давно восхищался его талантом полководца, поэтому сейчас его интерес еще более обострился. Ведь целью Пань Пасы выбрал себе не кого-то там, а капитана противника. Асланец как раз сейчас укрывался среди зданий, учитывая способность Пань Пасы добраться до него он сможет весьма быстро. Только вот цель звездные Силы оказалась слишком очевидной. и и практически в один голос крикнули Хок то Капитан Славы Императора лишь слегка продвинулся вперед, и Пань-Пасы сразу же решил действовать. Откуда такая уверенность, что это не ловушка? Кат не поддержал этот план. Ему казалось, что Пань-Пасы поспешил, и это неудивительно. Сражаясь против более сильного противника, очень легко потерять самообладание и рассудительность. К тому же призрак пустоты хо обладает способностью к пространственным перемещениям. Чтобы поймать его, нужно пожертвовать положением на всем остальном поле. «Стоит ли она того?» Возможно, что гоняясь толпой за одним, Звездная сила наоборот лишь усугубит свое положение. Хоктолин на секунду опешил, он действительно специально чуть продвинулся вперед, однако и подумать не мог, что пань-посы клюнет на такую дешевую уловку. Это оказалось немного неожиданным событием для него, тем не менее отступать он и не подумал. Во-первых, замысел команды противника был уже известен, а значит он не позволит зажать себя в угол. Во-вторых, он сам себе не простит, если не воспользуется ситуацией, чтобы обратить план врага против него же самого. К тому же он тоже прекрасно понимал. Если Пань Пасы решит гоняться за ним по всей карте, это станет началом конца для Звездной Силы. Ну и, конечно же, хокту попросту безгранично верил в свои силы. Ха -ха. да он и один сможет расправиться с тремя противниками. Его вовсе не страшили трое глупцов, решивших, что смогут удалить его. Его, самого хокту Говоря по правде, если бы не желание проявить дух рыцарства, он бы и не подумал о тактике противостояния на линиях. Ему вполне нравился стиль беданцев, которые любят идти на и уничтожать все на своем пути. Учитывая его силу и решение поступить точно так же, у них бы совершенно точно не возникло с этим никаких проблем. «Латор, помоги Дзиньяолу покончить побыстрее со свирепостью Леосфинкса, но ракетой пока не пользуйся! Максимум припугни! Лян. «Выдвигайся ко мне! Понадобится твоя помощь!» Отдал приказы Хокту-Лень. Раз уж противники решили втроём напасть на одного, то следует отплатить им той же монетой. Пусть один из них попробует выстоять сразу против двоих асланцев. Тем не менее, ракету тирана следовало пока приберечь. Для начала нужно посмотреть, решится ли пань-пасы и дальше следовать своему плану. Тем временем аут и пань-пасы встретились и на большой скорости бросились к стене соседнего сооружения. «Пань Пасы действительно собирается сделать это? Очевидно же, что Хок уже раскусил его замысел! Или же он недооценивает тирана под управлением Латра?» Кат почти кричал от той глупости, за которой ему приходилось наблюдать. Атмосфера на боевой площадке становилась все более напряженной. От выбора Пань Пасы напрямую зависела судьба и его команды, и команды соперника. И это действительно так. Именно от выбора Пань Пасы, а не от обладающего действительной силой Хок -Толиня. Стоит отметить, что за звёздную силу в этот момент стали переживать даже те, кто прежде никогда за них не болел. Черт с ним с поражением. Но если они проиграют таким глупым образом, это будет настоящим позором. В стене появился проход, и... Пань-пасы действительно пошел на это. Вместе с отзывы они прошли сквозь здание. Хо кто ли не рассмеялся. пань -пасы от безысходности решил пуститься во все тяжкие? Или этот глупец рассчитывает, что из-за осторожности он так легко отдаст свою линию и убежит? хок то рванул в сторону Маса-Такаши. Кажется, кто-то уверен, что трех мехов будет достаточно, чтобы одолеть его. Что ж, почему ж тогда этот кто-то не подумал о том, что ему хватит и секунды для уничтожения остального зверя? Даже если это тяжелый мех, перед лицом хок то он ничем не отличается от листа бумаги, способного загореться от случайной искры. Хак то олень бросился атаковать стального зверя! Ему потребуется всего несколько секунд для его уничтожения. При этом у него в запасе по-прежнему имеются три пространственных прыжка, так что ему нечего бояться. Он сможет уничтожить одного из противников и убежать. Учитывая, что пань по не смог учесть такую банальную истину, все его прошлые успехи начинают казаться обычным везением, прокомментировал Кат. Он всегда восхищался асланцами, этими талантливыми, полными рыцарского духа людьми. Но, будучи студентом факультета военного искусства, в этом бою изначально он поддерживал гениального тактика пань-пасы. Однако... «Сейчас все зависит от того, сможет ли масса Такаши задержать его до тех пор, пока не подоспеют пань-пасы и Аут Вэй. У них троих против одного Хуктулини все таки будут неплохие шансы!» С надеждой в голосе произнесла сюй «Верно, масса Такаши может использовать блокирующую способность. Только вот будет ли от этого...» Не успел Кат договорить как вдруг послышался грохот. Стальной мех не просто не оправдал ожидания Катта, наоборот, он повел себя совершенно неожиданным образом. Он ринулся Хок Толиню навстречу. Черт возьми! Это фирменный рывок стального зверя! Неужели Хок не сможет от этого уклониться? Точно! Не сможет!» И это была правда, только вот Хок не собирался уклоняться. еще бы! Его жертва сама бросилась ему навстречу, Как он мог не воспользоваться этим? Говорите, рывок стального зверя очень страшен, но ведь в этом мире все относительно. Вух! Вокруг призрака пустоты появился огненный щит. Их способность капитана Асланцев активировалась, и эта способность позволяет ему возвращать полученный урон. Ему даже меч вынимать не придется. В этот момент взгляд Хоктулини прошел мимо стального зверя, он заглянул за его спину. Пань посы и Аут были почти на месте, но они все равно опоздали. Судьба маса Такаши предрешена, а они не успеют. Стоп! Пань Пасы неожиданно будто вскарабкался по лестнице и почти в тот же миг, схватив посланца небес Аут бросил его вперед! Таким образом, расстояние между девушкой и маса Такашей резко сократилось. В следующую секунду послышалось резкое жужжание, и стальной зверь загорелся слабым золотистым светом. Иммунитет к Икс Энергии! Способность Иксау The резко перешла к Масса и это давало ему возможность пренебречь огненным щитом Хоктулини. У Масса такая же способность, как и Аузе Нет! Такого не может быть! Пань Пасы специально подбросил ее к стальному зверю, чтобы она накинула на него свою способность! Черт! Оказывается, она умеет накладывать этот эффект и на других! Проорал во все горло Кат.